Глава четвертая. Уинстон наглядел обшарпанную комнатку над лавкой мистера Чарингтона. Огромная кровать у окна с голым валиком вместо подушек была застелена рваными покрывалами. На каминной полке тикали старинные часы с двенадцатью цифрами. В полутемном углу на раскладном столике поблескивала стеклянное пресс-папье, купленная в прошлый раз. За решеткой камина стоял потертый жестяной примус, кастрюлька и две чашки, одолженные у мистера Чарингтона. Уинстон зажег фитиль и поставил кастрюльку с водой на огонь. Он принес с собой целый пакет кофе «Победа» и несколько таблеток сахарина. Стрелки часов показывали 17.20, хотя на самом деле было уже 19.20. В 19.30 должна прийти Джулия. «Блажь, блажь!» — твердило его сердце. «Явная, ненужная, смертельная блажь. Из всех преступлений, какие мог совершить член партии, такое скрыть почти невозможно». Сама эта идея пришла к нему, когда он представил стеклянное пресс-папье, который отражается в глади раскладного столика. Как Уинстон и предполагал, уговорить мистера Чарингтона сдать комнату не составило труда. Тот обрадовался, что удастся заработать несколько долларов, а когда узнал, что комната нужна Уинстону для любовных свиданий, не смутился». и не перешел на пошлую фамильярность. Напротив, он отвел глаза и заговорил об этом с такой деликатностью, будто частично превратился в невидимку. «Уединение», — сказал он, — «это очень ценная вещь. Каждому нужно место, где можно побыть одному. Когда у тебя есть такое место, обычная вежливость требует, чтобы каждый, знающий о нем, держал эти сведения при себе». И добавил, словно бы совсем развоплотившись, что в доме есть два выхода. через лавку и через задний двор из переулка. Под окном кто-то пел. Уинстон выглянул, прикрывшись муслиновой занавеской. Июньское солнце стояло высоко в небе, а внизу на залитом светом дворе топала между корытым и бельевой веревкой здоровенная баба в холщовом переднике, мощная, как нормандская колонна, с натруженными красными руками. Она развешивала белые прямоугольники, пеленки, — понял Уинстон. Когда ее рот не был занят прищепками, она выводила могучим контральта «Давно уж нет мечтаний сердцу милых, Они, Они прошли, как, как первый день весны, Но позабыть я и теперь не в силах тем голосом навеянные сны». Вот уже несколько недель как эта мелодия гуляла по Лондону. Подобные песенки на радость пролом поставляла в бесчисленном множестве подсекции музыкального отдела. Их тексты сочинялись на устройстве под названием «Версификатор», без всякого вмешательства людей. Но женщина пела так мелодично, что этот дребедень почти ласкала слух. Вместе с пением Уинстон слышал шарканье туфель певицы по каменным плитам, детские крики на улице и доносившиеся издалека гул транспорта. Однако в комнате было на удивление тихо, благодаря отсутствию телеэкрана. «Блаш, блаш, блаш!» — вновь подумал он. Немыслимо было надеяться, что они смогут здесь встречаться дольше нескольких недель, прежде чем их поймают. Но соблазн иметь свое гнездышко, свое и больше ничье, под крышей и недалеко от дома, был слишком велик. После встречи в заброшенной церкви им все никак не удавалось побыть вдвоем. В преддверии недели ненависти рабочий день резко увеличили. Впереди оставалось еще больше месяца, но необъятные многотрудные приготовления требовали активного участия каждого. Наконец Уинстон с Джулией умудрились выкроить свободное время. Они условились поехать на лесную прогалину. Вечером накануне они торопливо встретились на улице. Как обычно, он почти не смотрел на нее, приближаясь сквозь толпу, но, едва бросив взгляд, отметил ее бледность. — Все отменяется, — пробормотала она, как только увидела, что можно говорить. — Я про завтра. — Что? — Завтра вечером я не смогу. — Почему? — Да просто месячные. Раньше обычного. Сперван жутко рассердился. За месяц отношений природа его влечения к ней поменялось. Вначале он не испытывал настоящей чувственности. Их первая близость шла от головы. Но вторая раскрыла в нем что-то новое. Запах ее волос, вкус губ, ощущение ее кожи, словно бы пропитали его или воздух вокруг него. Она стала ему физически необходима. Он уже не просто хотел ее, но и чувствовал, что она его. Услышав, что Джулия не сможет прийти, он подумал, что она его обманывает. Но тут толпа надавила, и их руки соприкоснулись. Она быстро пожала ему кончики пальцев, выразив не столько страсть, сколько привязанность. Он вдруг понял, что время от времени такие осечки должны быть в порядке вещей, когда живешь с женщиной. И его охватила глубокая, неведомая раньше нежность к ней. Ему захотелось, чтобы они были женаты уже десять лет, захотелось гулять с ней по улицам, как сейчас, только открыто, без страха, и болтать о пустяках, и покупать всякую всячину для дома. А больше всего он жаждал, чтобы у них было такое место, где они могли бы спокойно побыть вдвоем, не думая только о том, как бы скорее заняться любовью. Но идея снять комнату у мистера Чарингтона осенила его не сразу, а только на следующий день. Когда он предложил это Джулии, она согласилась с удивительной для него готовностью. Оба понимали, что это безумие. Они словно бы намеренно приближались к собственным могилам. Вот и сейчас, сидя на краю кровати, он подумал о подвалах Министерства любви. Странное дело, как этот неотвратимый кошмар то забывался, то снова напоминал о себе. Он надежно застолбил за собой будущее, предваряя смерть, как девяносто девять предваряет сто. Его не избежать, но, пожалуй, можно отсрочить. Однако же, вместо этого человек то и дело сознательно и старательно приближает неминуемый конец. Послышались быстрые шаги на лестнице. В комнату ворвалась Джулия. С собой она принесла коричневую брезентовую сумку, с какой он иногда видел ее по дороге в министерстве и обратно. Он потянулся к девушке, чтобы обнять, но она поспешно высвободилась отчасти из замешающей громоздкой сумки. Секундочку, сказала она, да я только покажу, что притащила. — Ты ведь не принёс эту гадость, кофе Победа? Я так и знала. Неси назад, откуда взял? Он нам не понадобится. Смотри. Она опустилась на колени, раскрыла сумку и вывалила лежавшие сверху гаечные ключи и отвертку. Под ними покоились несколько аккуратных бумажных свертков. Первая же вручённая Уинстона упаковка показалась ему странно знакомой на ощупь. Под пальцами проминалась увесистая масса, похожая на песок. — Неужели сахар? — удивился он. — Настоящий сахар. Не сахарин, сахар. А вот батон хлеба. Хорошего, белого хлеба. Не нашей ваты. И баночка джема. А вот немного молока. Но, гляди, это моя главная гордость. Пришлось завернуть в мешковину, чтобы... Но она могла не объяснять ему. Запах уже наполнил комнату. Насыщенный и жаркий, словно дух из его раннего детства. Изредка ему случалось уловить его таинственным мимолетным шлейфом в каком-нибудь коридоре, прежде чем захлопнется с грохотом дверь или уличные толчие. Это кофе, — пробормотал он. — Настоящий кофе. — Кофе внутренней партии, — сказала она. — Здесь целое кило. Как-то сумела раздобыть все это. — Из запасов внутренней партии. У этих сволочей есть все, буквально все. Но официанты и челядь... — Все понемножку, конечно, таскают, и... Глянь, у меня даже есть пакетик чая. Уинстон уселся на пол рядом с ней. Он надорвал пакетик. — Настоящий чай. Не ежевичные листья. В последнее время появилось много чая. Индию заняли, или вроде того, — объяснила она рассеянно. — Но слушай, милый, я хочу, чтобы ты отвернулся минутки на три. Иди посиди с той стороны кровати, не слишком близко к окну, и не оборачивайся, пока не разрешу. Уинстон праздно смотрел во двор сквозь мыслиновую занавеску. Внизу баба с красными руками все так же расхаживала между корытом и веревкой. Она вынула изо рта еще две прищепки и запела с глубоким чувством «Пусть, пусть говорят, мне время все излечит, пусть говорят, страдания забудь, но музыка, давно забытая речью, мне и сегодня разрывает грудь». Похоже, она знала наизусть всю эту вздорную песенку. Ее голос, очень мелодичный, полный самозабвенной меланхолии, взмывал в нижнем летнем воздухе. Казалось, что она была бы совершенно счастлива, если бы этот июньский вечер длился вечно, а запас белья никогда не иссякал, лишь бы тысячу лет развешивать пеленки и напевать всякую чушь. Уинстон с удивлением подумал, что ни разу не слышал хоть одного партийца, поющего самого по себе без видимой причины. Это сочли бы признаком вольнодумства, опасной эксцентричностью. Вроде привычки разговаривать с самим собой. Возможно, только живущим в впроголодь людям есть о чем петь. — Можешь повернуться, — сказала Джулия. Он повернулся и в первый миг с трудом узнал ее. На самом деле он ожидал увидеть ее голой, но девушка была одета. Преображение оказалось куда более смелым. Она накрасилась. Должно быть, она заскочила в какой-нибудь магазин в пролетарском квартале и купила полный набор косметики. Губы покрашены в пунцовый, щеки нарумянины, нос напудрен, даже глаза чем-то оттенены. Макияж не слишком искусный, но и познания Уинстона в этой области были весьма скромны. Он никогда еще не видел и даже не представлял женщину из партии с косметикой на лице. Джулия просто расцвела. Лишь несколько касаний краской в нужных местах. И она не только похорошела, но, что еще важнее, стала женственнее. Короткая стрижка и мальчишеский комбинезон только усиливали это впечатление. Уинстон крепко обнял ее, и нос ему защекотал синтетический запах фиалок. В памяти всплыла тусклая подвальная кухня и женщина с беззубым ртом. От нее пахло так же, но это уже не имело значения. — И духи! — воскликнул он. — Да, дорогой, и духи. А знаешь, что я теперь сделаю? Я собираюсь где-нибудь достать настоящее женское платье. И начну носить его вместо этих чертовых брюк. Буду носить шелковые чулки и туфли на высоком каблуке. В этой комнате я женщина, а не партийный товарищ. Они скинули с себя одежду и забрались на огромную кровать из красного дерева. Он впервые разделся перед ней до гола. До сих пор он стыдился своего бледного тщедушного тела, варикозных вен на икрах и пятна над щиколоткой. Простыней не было, но они расстелили потертое гладкое одеяло, а размер кровати и ее упругость изумила их. «Наверное, в ней полно клопов», — сказала Джулия. «Но какая разница?» Теперь двуспальные кровати остались только в домах пролов. У Уинстона случалось спать на подобной в детстве, а Джулия, сколько себя помнила, ни разу на такой не лежала. После они ненадолго уснули. Когда Уинстон проснулся, время подходило к девяти — Он не пошевелился так, как Джулия спала у него на руке. Почти весь ее макияж переместился ему на лицо и на валик, но остаток румян подчеркивал красоту скулы. Желтый луч заходящего солнца пересекал из ножья кровати и камин, где вовсю кипела вода в кастрюльке. Со двора уже не слышалось пение, но с улицы доносились отдельные детские крики. Уинстон лениво подумал, могло ли быть чем-то обычным в упраздненном прошлом, чтобы мужчины и женщины лежали вот так в постели, прохладным летним вечером, без одежды, занимаясь любовью, когда захотят. Разговаривая, о чем захотят, без всякой спешки. Просто лежали и слушали мирные звуки с улицы. Не может быть, чтобы такое хоть когда-то было в порядке вещей. Жулия проснулась, потерла глаза и, приподнявшись на локти, посмотрела на примус — Половина воды выкипела, — сказала она. — Сейчас встану, заварю кофе. У нас еще час. Во сколько вырубают свет в твоем доме? — Двадцать три тридцать. В общаге в двадцать три. Но возвращаться надо раньше, а то... — Эй, пошла отсюда, гадина такая! Джулия свесилась с кровати, схватила туфлю, размахнулась, как мальчишка, и запустила ее в угол в той же манере, как когда-то на двух минутке ненависти швырнула словарь в Голдштейна. — В чем дело? — удивился Уинстон. — Крыса высунула морду из-за панели. Там дыра внизу, но я хорошенько ее пуганула. — Крысы, вздохнул Уинстон, — в этой комнате. — Да, не повсюду, — сказала Джулия равнодушно и снова легла. — Даже в общаге на кухне бывают. В отдельных районах Лондона кишмя кишат. — Ты знаешь, что они на детей нападают? — Да, нападают. Есть улицы, где женщина не может оставить ребенка даже на пару минут. Хуже всего здоровые такие, бурые, — А как противно, что эти твари всегда... — Ну, перестань! — вскрикнул Уинстон, крепко зажмурившись. — Миленький, ты аж побледнел. Что такое? Терпеть не можешь, крыс? — Крысы страшнее любых ужасов. Она прижалась к нему, обвела руками и ногами, как бы стараясь придать ему сил теплом своего тела. Уинстон не сразу открыл глаза. Несколько секунд у него было ощущение, словно он опять видит кошмар, который всю жизнь периодически мучил его. Он повторялся почти без изменений. Уинстон стоял на пороге тьмы, а по другую сторону было нечто невыносимое, нечто слишком чудовищное, и все время над ним давлело ощущение самообмана, потому что на самом деле он знал, что там таилось за порогом. Чудовищным усилием он мог бы даже вытащить это нечто на свет, словно бы выкрутив часть своего мозга, и каждый раз он просыпался, так и не узнав, что это такое. Каким-то образом оно было связано со словами Джулии, которые он не дослушал. — Извини, — сказал он, — это ерунда. Мне просто не нравятся крысы. Вот и все. — Не волнуйся, милый, мы не пустим сюда этих зверюк. Перед уходом я заткну дыру тряпкой, а в следующий раз принесу штукатурку и заделаем ее как следует. Черный миг паники почти прошел. Уинстон приподнялся и откинулся на спинку кровати, чуть стыдясь своего срыва. Джулия встала с кровати, надела комбинезон и заварила кофе. Запах от кастрюльки шел до того крепкий и бодрящий, что им пришлось закрыть окно, иначе кто-нибудь его бы почуял и начал вызнавать. Самым приятным в кофе был даже не его вкус, а сахарная шелковистость. Уинстон почти забыл это ощущение после стольких лет на сахарине. Джулия ходила по комнате, засунув одну руку в карман и держав другой хлеб с джемом. Равнодушно оглядывала книжный стеллаж, прикидывала, как лучше отремонтировать раскладной столик, плюхалась в драное кресло, проверяя удобство, и со снисходительным любопытством рассматривала нелепые часы с двенадцатью цифрами. Она взяла стеклянный пресс-папье и подошла к кровати, чтобы лучше его рассмотреть. Уинстон взял у нее эту игрушку, залюбовавшись, как и прежде, матовым дождевым блеском стекла. «Для чего это, как думаешь?» — поинтересовалась Джулия. «Думаю, не для чего. То есть не уверен, что эту вещь как-то использовали в практических целях. Это мне в ней и нравится. Кусочек истории, который они забыли исправить. Послание из прошлого века. Надо только суметь прочитать его». «А картинка на стене?» — она кивнула на гравюру. «Тоже из прошлого века. Старше, из позапрошлого, пожалуй. Ну, трудно сказать. Теперь нельзя так просто определить возраст вещей». Она подошла к гравюре поближе. «Вот откуда эта зверюга высунула нос», — сказала она, пнув панель под самой картиной. «Что тут нарисовано? Я раньше где-то видела». «Это церковь, по крайней мере, была когда-то, святого Климента Датского, так она называлась». Ему на ум пришел стишок, который декламировал мистер Чарингтон. И он произнес с оттенком ностальгии. «Апельсинчики, как мед, в колокол Сент-Клемент бьет». К его изумлению Джулия продолжила. «Изводи Сент-Мартин, отдавай мне фартинг. А Олд Бейли, ох, сердит, возвращай, должок гудит». Что-то дальше не помню. Но конец, будь уверен, такой. Вот зажгу я пару свеч... Ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч и головка твоя с плеч. Это прозвучало как пароль и отзыв. Но после Олд Бейли должна была быть еще строчка. Возможно, удастся вытянуть ее из памяти мистера Чарингтона, если должным образом его мотивировать. Кто тебя научил? — спросил он. Дедушка рассказывал мне стишки, когда я была совсем маленькой. Его испарили, когда мне было восемь. Так или иначе он исчез. Интересно, как выглядят апельсины? — добавила она неожиданно. — Лимоны я видела, желтые такие, с пимпочкой. — Я тоже помню лимоны, — сказал Уинстон. — В пятидесятые их было немало. Кислющие такие, только понюхаешь, уже зубы сводят. — Спорим, в этой картине клопы? — продолжала Джулия. — Я сниму ее и как-нибудь почищу хорошенько. — Похоже, нам уже скоро пора. Надо мне смывать краску. Вот тоска. — А потом сотру помаду с твоего лица. — Уинстон повалялся еще несколько минут. В комнате темнело. Он повернулся к свету и стал всматриваться в пресс-папье. Его бесконечно притягивал не коралл, а сама внутренность стекла. В нем виделась такая глубина и вместе с тем воздушная прозрачность. Словно бы поверхность стекла была небесным сводом, заключавшим в себе крохотный мир со своей атмосферой. И ему чудилось, что он мог попасть туда. что он уже там вместе с этой старинной кроватью и раскладным столиком, и часами, и гравюрой, и самим этим пресс-папье. Игрушка представляла собой эту комнату, а их с Джулией жизнь, как бы в вечности замершую в сердце этого кристалла. —